Каждая деталь обстановки, потребовавшая вдумчивых усилий и немалых затрат, служила единой цели возродить атмосферу центральноевропейской элегантности, и это почти удалось. Но отель, разрушенный в коммунистическую эпоху, заново отстроили лишь в 1990-х. И Филиппу все здесь казалось слишком чистеньким, слишком новеньким. Нельзя создать обаяние старины с нуля в считанные годы. Знаешь, что я сейчас вспомнил, собравшись с духом, Фил отковырнул ложкой кусок пирожного. Как-то я купил пластинку «Генри Кау» по рекомендации Бенджамина, разумеется. Британская авангардная рок-группа, просуществовавшая с 1968 по 1978 год. И на ней была вещь под названием «У входа в отель Адлон». Начиналась она с соло-ударника и этакого первобытного вопля — а потом три минуты музыканты просто молотили по инструментам, как сумасшедшие. И такая музыка нам тогда даже нравилась. — Угу. — Немногословно, — отозвался Патрик. — И ведь что интересно, — продолжал рассуждать Фил, — альбом этот назывался «Бунт». Вот откуда Бенджамин спер название своего неоконченного шедевра. Это была идея Кэрол отправить куда-нибудь отца и сына, чтобы они провели несколько дней только вдвоем. Патрик уже два месяца обретался в Лондоне, поступив на биологический факультет университета. На письма он отвечал неаккуратно, перезванивал далеко не всегда, и родители плохо представляли, чем он теперь живет. О новых друзьях обоего пола он почти не рассказывал. Его отношения с Равеной... Как и предсказывала Клэр, завершились через пару недель после прошлогоднего отдыха на Кайманах. Для путешествия Филипп выбрал Берлин, где ему давно хотелось побывать. Порывшись часа два в интернете, он нашел билеты на самолет, очень дешевые, сэкономив таким образом достаточно средств, чтобы осуществить заветную мечту провести двое суток в самом дорогом и знаменитом отеле города. В Берлин он вылетел в четверг. Это означало, что Патрик пропустит некоторое количество лекций. Но ничего страшного. После изнурительного утреннего посещения культур-форума грандиозных планов на остаток дня они уже не строили. Разве что доесть пирожные, а потом сжечь набранные калории в гостиничном спа. А у ночи тысячи глаз. Песня написана Бенджамином Вайсманом, «Дороти Уэйн и Мэрилин Гарретт», и ставшая популярной в 1963 году. Фил узнал мелодию, на которую переключился пианист. Стефан Грапелли изумительно ее исполнял. «Ты, наверное, никогда о таком не слышал?» «Слышал, папа. Я не совсем уж законченный невежда». Филипп наблюдал, как Патрик, вытащив из пакета музейный каталог, принялся его листать. Внутреннее беспокойства и очевидная застенчивость, которые Клэр в нем когда-то подметила, начинали сходить на нет. Взамен в Патрике все больше проступал сильный характер матери. Филипп предполагал, хотя и без особой уверенности, что во время поездки ему удастся обсудить с сыном прошлогодние события, вскрывшуюся правду о судьбе Мириам, в первую очередь, а затем повторное появление Стефану в жизни Клэр и ее решение снова переехать в Италию. Но он понял, что в этом нет нужды. Во всяком случае, сам Филипп эти темы поднимать не станет. В Лондоне, похоже, Патрик вполне освоился и в будущее смотрел с оптимизмом. Глянув на сына еще разок, Филипп раскрыл историю Берлина, взятую в Бирмингемской центральной библиотеке, и отец с сыном погрузились в чтение». Но вскоре на другой стороне холла возникло некое замешательство. Филипп давно заметил двух британок в холле, симпатичную девушку, путешествующую, видимо, со своей матерью. Мать сидела спиной к нему, и лица ее он не видел. Но, похоже, ее внезапно что-то расстроило. Она встала, пошатываясь, задев поднос с зазвеневшей посудой. Дочь тоже вскочила и... Мать, потеряв сознание, тяжело упала на руки дочери. Это был не совсем обморок, скорее, небольшой припадок. «Все хорошо, мам, все хорошо», — повторяла девушка. И когда, обняв мать, она повела ее к вращающейся входной двери, объясняя участливому персоналу, клубившемуся вокруг них «все в порядке, это сейчас пройдет, просто ей нужно на воздух». Филипп увидел мертвенно-бледное лицо, глаза, залитые слезами, и в памяти у него что-то щелкнуло. — Что там случилось? — подняв голову, спросил Патрик. Впрочем, без особого интереса. — Не знаю. Филип смотрел вслед матери и дочери, пытаясь вспомнить, где он видел раньше эту женщину. Затем он обратил внимание на фортепианную музыку, лившуюся с балкона. — Погоди-ка, эта песня узнаешь? — Патрик слегка закатил глаза. Мы ведь не собираемся всю дорогу играть в Угаде мелодию, а это Коул Портер. Ты меня так заводишь. Он скачал на ноги. Я знаю, кто эта женщина. Лоис Тракалей. Филип поспешил к выходу. Патрик за ним. Папа, что ты взял? Допытался сын. Бенджамин говорил, что она не выносит этой песни. Она всегда на нее ужасно действует. Одолев тычками вращающуюся дверь, они вышли на широкий бульвар Унтерден-Линден, и в лицо им тут же дохнуло холодом. Лоис с дочерью Софи стояли у дверей отеля. Прислонившись к стене, Лоис глубоко дышала, а Софи старалась развеять страхи ливрейного швейцара, уговаривавшего ее самым озабоченным тоном вызвать скорую. «Все нормально, правда», — говорила Софи. Такое случалось и раньше. Через несколько секунд с мамой все будет в порядке. Филипп шагнул вперед. Мать с дочерью смотрели на него настороженно. «Вы Лоис? Верно? Лоис Тракколей?» Он повернулся к Софи. «Мы с вами не знакомы, но я...» «Друг вашего дяди Бенджамина, Филипп Чейс». — А, это мой сын Патрик. — А, здравствуйте. София растерянно пожал ему руку. Она была явно не готова к такому развитию событий. Да и Филипп сознавал, что время для знакомства он выбрал не очень удачно. — С мамой все в порядке? — спросил он. — Мы сейчас сядем в такси, — ответила София, — и вернемся в наш отель. В Адлан мы только зашли выпить чая. маме нужно немного отдохнуть. — Здравствуй, Филипп. Неожиданно вступила в разговор Лоис. Она оторвалась от стены, и лицо у нее уже было не таким бледным. Проклятая музыка. «Всегда она меня доводит». Наклонившись к Филиппу, она подславала его в щеку. «Приятно снова увидеть тебя». Столько лет прошло. «Идем, мам!» — Софи потянула ее за рукав. «Такси ждет. Что вы делаете в Берлине?» — спросила Лоис. «Просто гуляем. Может, встретимся попозже вечером?» предложил Филипп. С удовольствием. Извините, бросив взгляд на Филиппа и Патрика, Софи повела мать к машине. Ей надо отдохнуть, это очень важно. Конечно, я понимаю.